«Дум-дум-дум! Дум-дум-дум!» В амбразуре ДОТа слева от ворот КПП вдруг словно расцветает огненный цветок. Над головой в сторону машин боевиков со злым жужжанием проносятся цепочки огненных росчерков. «Ох, блин! Похоже, на том конце провода сейчас кому-то не весело. 14,5-миллиметровые пули КПВТ вообще штука весьма для противника неприятная. А уж когда они еще и МДС...» Нива боевиков взрывается сразу. В сером оазе Хантере с утесом, похоже, водила за рулем матерый. Сдав назад и укрывшись за корпусом Нивы, он умудряется развернуться буквально на пятаке и пытается уйти. Но ему не везет. Куда именно попали поле КПВТ, мне из кювета не видно. Зато отлично видно, как Хантер высоко, будто с трамплина, подпрыгивает и валится на бок. Так, теперь главное не спешить. Внимательно осматриваю машины боевиков и местность вокруг них через прицел автомата. Кто-то мог, хотя вряд ли. Но рисковать не стоит. А то приподнимешь дурную головушку, а добрый бородатый дядя тебе в нее пилюлю от глупости вгонит. Свинцовую. «Чужой! Ты там как?» – оживает рация. «Живой!» Движение вокруг машин не наблюдаю. «О чем мы с тобой в прошлый раз говорили?» «Так, все верно. Проверить тот ли я, за кого себя выдаю, перед тем, как выслать помощь. Идея вполне разумная». «О брате твоем говорили?» «Я напрягаю память». «О Хасанбеке?» «О благодарности и о способах опознания на мертвых землях». «Понял тебя, чужой. Сейчас помощь будет. Встречай». «Жду». Коротко отвечаю я, а сам начинаю аккуратненько перемещаться в сторону первого УАЗа. А то, как известно, в большой семье шавлом не щелкают. Наложат шустрые парни с КПП могучую лапу на все трофеи разом. Не драться же с ними потом? А я что, зря жизнью рисковал? Когда минут через пять я уже провожу контроль возле перевернутого УАЗа в кювете... Мимо меня пролетает армейская буханка с самодельным люком в крыше, из которого выглядывают сразу два автоматчика, и бежевая Нива с зеленой полосой по борту, явно бывшая в прошлой жизни инкассаторской. Микроавтобус проскочил дальше, а Нива, притормозив, сдает назад. «Узнаю наемников», – скалится в 32 зуба, выбравшийся из нее ослан. Еле жив остался, но сразу за трофеями рванул. «Ага, мы такие. Жажда наживы подавляет даже инстинкт самосохранения», — улыбаюсь я и киваю головой в сторону ушедшей вперед буханки, от которой уже слышны одиночные выстрелы. Там, видно, тоже времени даром терять не привыкли. «Не переживай, вам сейчас тоже богато обломится. Там кроме «Утеса» еще и РПГ в Уазе был. Откуда знаешь? А мне из него в «Сержине» чуть задницу не поджарили». Тебе там, похоже, не только ее жарили. Аслан внимательно смотрит на замешей посреди дороги ГАЗ-69. Ой, мля, достала же тебе, бедняга. Даже на таком расстоянии видно. Восстановлению 69 не подлежит. Вдобавок ко всем прошлым болячкам, теперь добавилась еще и очередь из утеса, прошедшая вдоль всего борта от запаски до двигателя. Калибр 12,7 нифига не шутки. Несчастный козлик сейчас похож на неаккуратно вскрытую консервную банку. Вытащив из-под уаза и повесив за спину два КМС, срезав с рукавов волчьи головы и небрежно перекинув через плечо две замызганные разгрузки, иду назад, в сторону моего искореженного стального коня. Там в салоне перевернутого уаза вроде еще что-то осталось. Но все за раз я на себе один черт не упру. «Прости меня, железо, и спасибо тебе», — тихонечко говорю я, поглаживая газ по разодранному пулями борту. «Эй, чужой, ты чего там?» — слышу за спиной голос Умарова. «С боевым конем прощаюсь». Фраза получается какой-то совершенно нешутливой. Да и Аслан не улыбается и отвечает совершенно серьезно. «Да уж, он тебе сегодня жизнь спас». Парни с КПП помогли мне откатить козлик с проезжей части. Перевернули и взяли на буксир, сильно помятый, заляпанный кровью, но относительно исправный уаз. И подбросили на буханке вместе со всеми моими трофеями прямо к порогу караулки. Аслан пообещал помочь с попуткой дочервленной и пригласил внутрь, чтобы не жариться на солнце пеки, а заодно чайку попить. Сложив нажитое непосильным трудом кучкой возле двери, Вхожу следом за ним и, увидев суровую табличку «С отца Чехол вала Мегардац», дисциплинированно отстегиваю от 103-го магазин, лязгаю затвором, доснаряжая выскочивший патрон вражок и убирая его в подсумок. «Что, по-чеченски понимаешь?» – спрашивает заметивший это Аслан. «Грешен», – развожу руками я. «Это правильно. А то как так выходит?» «Глупые чеченцы два языка знают, а умные русские всего один». Посмеялись. Я уселся за стол чаи гонять. А Умаров пошел к стоящему в углу полевому телефону. «Насчет транспорта для меня договариваться». «С тем КПП говорил», – сказал он, положив трубку Тапа. «Сказали, если кто в ту сторону поедет, они к нам направят. Но о цене уж сам договаривайся». «Скажи, Аслан». А у тебя знакомых автомехаников нет, Часом? А, понимающий кивает тот. Решил, что у вас не совсем мертвый еще. Правильно решил, мне кажется. Продать хочешь или починить? Починить, разумеется. Зачем продавать то, что самому нужно? Тоже верно, соглашается Умаров. Мой дядя Исмаил и его старший сын, Ваха, мастерскую в Петропавловской держит. Если надо, могу все узнать. «Узнай!» «Тогда так давай. Машину тут оставляй. Исмаил приедет, заберет, посмотрит, что как. Цену скажет. «Ты в Сане живешь?» Я киваю. «Вот тогда через Кузьму свяжемся. А как готово будет, приедешь, заберешь. Ты не думай. Я тебе слова стариков не зря передавал. Все хорошо будет сделано. И недорого». Вот и договорились. Соглашаясь я, прикидывая, хватит ли мне денег на оплату работы Исмаила и его сына. Кое-что в кубышке уже есть. Да трофеи сдам, да за головы рубль золотом и 10 рублей серебром выдадут. В самом крайнем случае пойду к Исмагилову на поклон. Он вроде помощь обещал. Вот и попрошу помощи. материальной. Я его за язык не тянул». Опять же, не безвозмездно, с возвратом. Попутка, бортовая газель, нашлась через пару часов. С водилой стареньким и сморщенным, будто гриб-сморчок, чеченцем высокой каракулевой папахи я торговался, будто на базаре. В результате сошлись на том, что я дам ему один трофейный ПМ и два магазина. Тот требовал два пистолета при четырех магазинах, но я был непреклонен. А когда ударили по рукам, то по его довольной физиономии понял, что один черт крепко переплатил. А, и ладно, не обеднею. С помощью Аслана я перегидал в кузов все свои ништяки. И, пожав на прощание руки всем своим спасителям, запрыгнул туда сам. «Марша ойла, Аслан!» – машу я на прощание стоявшему на крыльце караулки Умарову, когда грузовик трогается. «Баркала, Миша!» «И тебе нек дико, Хульда-хан!» кричит он мне в ответ. В червленую мы въехали, когда солнце уже почти касалось горизонта. Думается мне, что и в комендатуру, и вратник я уже опоздал. Да и стволы трофейные нечищены. Раз уж начал создавать себе репутацию честного и порядочного клиента, так и надо гнуть эту линию дальше. «Давай сразу к Псане, уважаемый». Кричу я, постучав ладонью по крыше кабины. Дикду! Слышится в ответ старческий брюзжащий голос. «И не ори так, не глухой я!» Уже на подъезде к трактиру меня настигает запоздалая мысль. «А как я все это один потащу? Тут ведь не блокпост, где посторонних нет, а оживленная улица. Бросишь какую-нибудь вещь без присмотра, в два счета ноги отрастит». Да, не задача. О, похоже, повезло. Возле входа в сарню вижу у кого-то из наемников. Напрягаю зрение. Ага, Толик. Ну и ладно. Толик, так Толик. Опять же, мы с ним помирились уже и общаемся вполне нормально. Ну, попутал парень по началу берега, с кем не бывает. Толян, ору я во всю глотку и машу руками. Погоди, помощь нужна! Похоже, о своем решении задержаться на крыльце Толик жестко пожалел. Стоило мне начать навьючивать на нас мою добычу. В двери трактира мы вваливаемся нагруженные, как два бухарских верблюда. В зале, где народ как раз собрался, чтобы поужинать и языками почесать, немая сцена. «Миша, ты это называешь вообще неприбыльным делом?» Задумчиво тянет, почесывая бровь убивец. «Ага» с грохотом сваливая себя все прямо на пол. Рядом, не особо церемонясь, следует моему примеру и Анатолий. Все встают из-за столов и собираются вокруг груды моих трофеев. Выглядит внушительно, не спорю. Два КМСа, весло, АК-74 с обшарпанными деревянными цевьем и прикладом, явно видавший виды но вполне исправный ПК с коробкой-соткой и тремя пулеметными лентами по 250 патронов в обычном джутовом мешке, два ПМа и один ТТ, по два магазина на каждый. Принадлежавший пулеметчику Кедр, правда, всего с одним магазином. Полтора десятка гранат, пять битком набитых магазинами разгрузочных жилетов, два полных и один вскрытый цинк с автоматной семеркой. Примерно полцинка 9 миллиметровых пистолетных патронов. Две полностью снаряженные улитки КГСУ И в довершении натюрморта сильно поцарапанная, но рабочая армейская радиостанция Р-159. Тяжеленная, будто могильная плита. Помнится, когда я срочно служил, радистам даже разрешали бронежилеты не одевать. Во-первых, 159-я ничуть не меньше весит. А во-вторых, не каждый пулей ее пробьет. А ведь были еще один ПМ и два АКМ. но чертов духовский пулеметчик обгадил мне всю малину, безнадежно испортив их крупнокалиберными пулями. Кроме того, в кошельках, которые я выпотрошил, сидя в кузове газели по дороге в червленую, оказались 37 серебряных и 2 золотые монеты. «Ты извини, что спрашиваю?» – вновь начинает убивец. Но что бы ты в таком случае назвал прибыльным? Вот если бы я сюда приехал на лендровере Дефендере с АГСом 130-кой на турели и 69-м газоном на буксире, вот это было бы прибыльно. Наемники дружно зажали над удачной, по их мнению, шуткой. «А чего гогочите?» – громко интересуюсь я, обводя парней пристальным взглядом. «Я, между прочим, абсолютно серьезно». Ровер пришлось за Сержень юртом заминировать и бросить. Он уже не на ходу был. АГС снять не успел. Погоня на пятки наступала. А Козлика, бородатый, прямо перед КПП в Аргонии из НСВ металлолом искрашили. Правда, мне от них в наследство армейский уазик достался. Но его в процессе наследования помяло сильно. Я его в ремонт сдал. Смех, словно по мановению волшебной палочки, опять стихает. До народа, похоже, дошло, что я абсолютно серьезен. Такими вещами тут не шутят. Слушай, чужой, если не секрет, что ж там за неприбыльное личное дело было, что с него в таком виде возвращаются, спрашивает кто-то из толпы. Не секрет, парни, хмуро отвечаю я, товарищей боевых похоронить нужно было. Лица вокруг сразу становятся серьезными. Что такое бросить без погребения на поле боя тело друга? Тут понимают хорошо. А это? Глядит на груду оружия у себя под ногами Толя. А это, Анатолий, и вместо тризны. Был, говорят у славян, такой обычай. На могилах воинов их врагов жертву приносить. Чтоб те им в загробном мире рабами были. Жаль только, вздыхаю я, много их, товарищей моих, там полегло. Почти 80 человек. А этих всего шестеро. Ну, еще у Ровера двоих-троих эвками побило. Рабов на всех не хватит. 80! Костя снова изумленно почесывает бровь. Что-то не припомню я такой крупной операции. Это когда ж было? Не могу тебе этого сказать, Костя. Да и не обо всех операциях потом известно становится. А некоторых только через много лет узнают. А об иных? вообще никогда. «Что да, то да», – соглашается убивец. «Ладно, давай так. Сейчас парни тебе помогут все до комнаты донести. Приведешь себя в порядок, отдохнешь, выспишься. А с утра у нас с Кузьмой к тебе серьезный разговор будет». «Договорились», – отвечаю я. Минут через сорок я спускаюсь вниз, вяло, без аппетита ужиную. С предложениями о проставе ко мне никто не пристает. Услышав о 80 погибших, которых мне пришлось хоронить, народ сделал вывод, что состояние моё к празднику не располагает. Я сам подошел к Кузьме и попросил его налить всем за мой счет водки. Парни и тут все поняли правильно. Пили стоя, не чокаясь и не произнося тостов. За упокой. А потом снова прошел у и гитару. Тяжко мне. Туша разрядки просит. И водка тут не помощник. Да и не любитель я крепкого алкоголя. Легко пробегаю пальцами по струнам. Че бы такого сыграть? И вдруг пальцы будто сами вспоминают мелодию. И мне только и остается, что начать петь. Запылился на полке парадный мундир. Точит моль золотые погоны. Нам досталась судьба защищать этот мир. Вне закона. Вне закона. Уже к середине второго куплета в довольно шумном зале повисла тишина. По большому счету, плевать, что Серега Трофимов написал эту песню почти полвека назад. Все, кто сейчас сидел в этом зале, своей профессией выбрали войну. А в жизни воинов уже многие века мало что меняется. Разве что оружие стало другим. Когда затих последний аккорд, еще секунд 30 все молчали. А потом Кузьма пробасил из-за стойки. Сильно. А я уж думал, ее не помнит никто. Еще что-нибудь из него же можешь? И я только кивнул и снова запел. Друзья давно начальники, а мне не повезло. Который год с Китаем с автоматом. Такое вот суровое мужское ремесло. А ты баты а ты баты Потом я пел в блокпост в вакациях. «Мертвый город, Рождество», «Кукушку», «Звезду по имени Солнце». А когда устали поотвыкшие голосовые связки, то просто играл что-то из золотых баллад «Металлики». К тому моменту, когда я закончил импровизированный концерт и отложил гитару, народу в зале трактира существенно прибавилось. Кроме наемников за столами сидели какие-то местные, причем не только молодые парни и девушки, но и люди вполне взрослые. «Надо тебе почаще гитару подсовывать», — широко улыбаясь, шепнул мне четверть, когда я возвращал ему инструмент. «Вон ты как посетители приманиваешь». «Ага», — в тон ему поддакнул я. «Заодно будем укреплять дружбу между наемниками и местным населением. Глядишь, десяток-другой таких концертов и нас совсем бояться перестанут». А за завтраком, когда я с удовольствием рубаю принесенное зиной овощную рагу с мясом, Ко мне за стол посаживается убивец и четверть. Слушай, Миш, шумный и жизнерадостный и обычный кузьма говорит тихо и серьезно. Хочу вернуться к тому разговору, что мы вели после твоего возвращения из СБ. Это по поводу работы на вас? Именно. Согласно кивает головой он. Ну и так я вроде тогда все сказал. В принципе согласен. Но все будет зависеть от того, насколько выгодные условия вы мне предложите. По вчерашнему опыту, решая немного набить себе цену, похоже, тут и в одиночку можно неплохо зарабатывать. Так один в поле не воин, Миша пытается приструнить меня бармен. А вот эта Кузьма, зависит от того, что за воин. Да и с ногтями я стенку на стенку в чистом поле сходиться не собираюсь. Поняв, что попытка припугнуть меня сложностями не удалась, четверть немного сбавляет обороты. Это да но согласись всегда проще и спокойнее если кто-то надежно спину прикрывает согласен поэтому можно и напарника подыскать думаю после двух-трех рейдов вроде вчерашнего желающих много появится снова подпускаешь шпильку я кузьма только разводит руками как бы говоря ну что ты с ним будешь делать а в разговор вступает убийца. слушай миш «Ну, брось ты Ваньку валять, а?» «Это Кузьма у нас поторговаться любит. Откупчиков понабрался. Бизнесмен, блин. Я человек простой. Всех этих долгих разговоров не люблю. Короче, предлагаю тебе место в отряде. Поверь, в такой команде, как у нас, намного лучше, чем одному. Или ты с безопасниками замирился уже? Или решил к военным податься? Тогда так и скажи, а то сидим мы тут перед тобой». Распинаемся. Кость, не нервничай. Останавливаю я его огневную тираду. Ни с кем я не помирился. И военные тоже не собираюсь, хотя звали. И даже лейтенантскими погонами соблазняли. Ну и ты пойми. На высокую должность охранника какого-нибудь мотобоза или сторожа при кошаре я не соглашусь. А вот теперь, Миша, ты притормози. Вновь перехватывает инициативу четверть. То, что подготовка у тебя не хуже, чем у Асназа, мы уже поняли. Лучше, Кузьма, поверь мне, куда лучше у меня подготовка. И это не я сказал. Это и Смогилов признает. О как! В сбитый с смысле бармен ненадолго умолкает. Так о чем это я? А, вот. Взобраться в одиночку за сержень юрт, а потом с таким тарараром оттуда вернуться, это уметь надо. Пока ты отдыхал... Мы кое с кем связались. Не со Сланом Умаровым случайно. Кузьма снова умолкает, а потом, улыбнувшись, продолжает. Не вежливый ты, Миша, перебиваешь все время. Но зато догадливый. Этого не отнять. Да, с ним. Знаешь, тамошних вояков ты очень впечатлил. А они много в этой жизни повидали. Короче, то, что ты сорви и чудовище, это факт не подлежащий сомнению. И есть у нас задумка, как раз для человека с твоим складом характера и способностями. Видишь ли, ни в мёртвой земле, ни на территорию непримиримых мы не суемся. Иногда одиночки или небольшие группы с забошками выбираются, но слишком часто бывает, что после этого их никто и не видит больше. Кузьма прерывается и оборачивается к барной стойке. «Зинуль, солнце мое, принеси нам по пиву» а то в горле пересохло». Командует он и продолжает свою мысль. «Когда ты в Науре один пятерых волчат положил, нам стоило только намекнуть кое-кому что-то из наших, как нам тут же кубчики примчались с очень жирным контрактом. Думаю, после сегодняшней твоей прогулки будет то же самое. Смекаешь?» «Тоже мне, бином Ньютона», – отвечаю я. «Дело понятное». Наемников вокруг немало. Вы тут, в Горогарском или Петропавловской, какие-нибудь свои, так? Услуги вы все предлагаете примерно одинаковые. Проводка колон, охрана объектов или людей. Военные вас тоже периодически к своим делам подтягивают. Но это уже из другой оперы. И там вы больше на подхвате, так? Так, дружно кивает Костя и Кузьма. Вот, и если вы все такие одинаковые...» то кого ж бедным торгашам выбрать? А тут появляюсь я, весь такой на всю голову контуженный, ломом подпоясанный, крутой и героический до невозможности. Ногчи гоняю чуть ли не с саным полотенцем, а самому хоть бы хны. И все знают, что данные героические воители из отряда Кости-убивца. Я перевожу дыхание и делаю большой глоток холодного пива. А дальше все просто – Психология работает на нас, и если я такой непобедимый герой, то и все остальные бойцы в нашем отряде такие же. А значит, если хочешь заполучить лучших, то нанимать надо именно ребят-убивца из псарни. Так? Все верно, снова соглашаются мои собеседники, превратившиеся в слушателей. А не опасайтесь, что ногчи, на мою деятельность обидевшись, начнут за мной охотиться и вам мстить». Ладно, меня в мертвых землях привалят. Для вас невелика потеря. Но вот если начнут долбить один с другим именно ваши сопровождаемые караваны, Миша, не держи нас за идиотов. Мы же не собираемся обо всем этом на улицах во всю глотку вопить или рекламные листовки по всему Терскому фронту на домах расклеивать. Распространяться информация будет аккуратно и только в узком кругу заинтересованных лиц. Вот только нам бы доказательств твои удали побольше. А это как раз несложно, отмахиваюсь я. У меня цифры есть, фотоаппарат, но видео тоже снимает. Качество выходит приемлемое. Вот и возьмем передовой опыт чеченских товарищей на вооружение. Смотреть-то найдете на чем? У нас не на чем, но кое у кого из купцов компьютеры есть. Дорогая эта штука, редкая. В основном у военных до да УСБ, ну и в госструктурах всяких. Но если деньги и желания имеются, то достать можно. Хорошо. Так, хватит лирики, вернемся к делу. Значит, моя задача будет, выражаясь по-заграничному, делать имидж-отряду? Я, в принципе, не против. Осталось обсудить условия. Условия у нас с Кузьмой такие, вступает в разговор Костя. За постой питание не платишь. Выберешь себе напарника, кого – сам решай. Платить ему будем мы. Вся добыча – ваша. Вообще ничего не скидываешь. Не реже раза в месяц, а лучше даже почаще, потому как месяца через два в горах снег ляжет и с рейдами придется до весны завязывать, устраиваешь шумный тарарам в своем стиле. От нас, кроме этого, силовая поддержка в случае чего – Плоть до выдвижения всего отряда и участие в наиболее выгодных контрактах без жребия, если тебе этого захочется. Тогда такое маленькое уточнение. Понятие «весь отряд» в себя что, кроме двадцати бойцов, включает? Да, умею я иногда изящно выразиться. Костя даже не сразу понял, чего я от него хочу. Пару секунд сидел с недоумевающим лицом, потом хмыкнул, улыбнулся, И, сидя, приняв некоторые подобие стойки, смирно отрапортовал. «Разрешите доложить? Кроме 20 человек личного состава, вверенное мне подразделение располагает двумя станковыми и тремя ручными пулеметами Калашникова, двумя снайперскими винтовками Драгунова и 13 автоматами АКМ и АКМС, а также 20 пистолетами. Имеется также три единицы техники». Два внедорожника УАЗ с турелями под пулеметы и бронированная армейская буханка. Командир подразделения Костя Убивец. Доклад закончил. Костя замолкает, продолжая преданно есть глазами начальства. Вольно, командую я, из зала оглашает хохот трех здоровых мужиков. Отсмеявшись, продолжаем беседу. Кстати, а что вам, парни, мешало все это провернуть самим и без моего участия? «Тяжело мне в этом признаться», – вздыхает убивец, – «но уровень подготовки моих ребят не позволяет. Я сам еще мог бы. Кузьма в молодости вообще был таким башибузуком, что караул. А вот парни ни навыка не имеют, ни местности в тех краях не знают. Колонны сопровождать они обучены, а вот в диверсионный рейд их отправлять – все равно, что, верную смерть. Не потянут». «А что?» Вполне ничего себе условия. Получаю бесплатную крышу над головой и стол. Напарника, поддержку двух десятков серьезных бойцов. Смогу по желанию поучаствовать в проводке какого-нибудь особенно хорошо оплаченного каравана. А заниматься буду фактически тем же, чем и так собирался. Добавь к вашим условиям 5% от суммы заключенных после моих художеств сделок и по рукам. «Сколько?» Глаза у моих собеседников буквально лезут на лоб. «Миша, ты в своем ли уме?» Укоризненно смотрит на меня четверть. «Пять процентов я, как посредник, получаю». «Так, похоже, я и впрямь малость взорвался». «Ну да ничего, пусть думают, что цену себе набиваю». Ваше предложение? «В общем, сошлись на одном проценте. Что, учитывая суммы контрактов, не так уж и мало». «Хорошо, с этим разобрались». «В напарники кого возьмешь?» – спрашивает Кузьма. «Кого?» – задумчиво тяну я, прикидывая в голове возможные варианты. «Знаете, а я, пожалуй, только возьму». «Ты серьезно?» – изумляется убийца. «Он же молодой совсем и подготовка нулевая. Разве что здоровенный, как кабан, Ну и стреляет неплохо». «Знаешь, Костя...» Иногда учить кого-то с нуля куда легче, чем переучивать человека, считающего, что он и так уже крут, словно вареное яйцо. Первый, если ему действительно интересно, будет все впитывать как губка. А у второго новые знания будут периодически вступать в конфликт со старыми. Тогда он, скорее всего, просто махнет на новой рукой. Мол, ерунда это. Я и так уже все отлично знаю и умею. Меня такой подход не устраивает. Ну, «Ладно, тебе решать», – соглашается с моими доводами командир наемников и громко командует. «Толя, иди к нам, дело есть». Анатолий, оставив недоеденный завтрак, посаживается к нам и всем своим видом выражает величайшее внимание. «Вот что парень начинает на правах старшего по возрасту и статусу Кузьма. Хотим мы тебе предложить серьезное и опасное дело. Нужен Михаилу напарник для работы в мертвых землях и на территории непримиримых тейпов. риск, конечно, немалый, но и прибыль, сам видел какая. А ведь Михаил туда совсем по другому поводу ходил. Барахло это так, по пути к рукам прилипло. Толя растерянно смотрит на нас, явно не зная, как к сказанному относиться и что ответить. «Сам же говорил», – развивает тему Кости, «что просто так с колоннами тебе кататься скучно» что чему-то серьезному научиться хочешь, что о настоящем деле мечтаешь. Так вот оно, настоящее дело, и напарник у тебя будет серьезнее некуда. «Да я, в общем-то, согласен, только ведь не умею ничего и...» «Отставить», — резко обрываю его лепит я. «Слышал такую поговорку? Не умеешь — научим. Не хочешь — иди к черту, другого найдем». Я тебя прямо сейчас в бой с троевым шагом под развернутыми знаменами из песни гнать не собираюсь. Само собой учить сначала буду. Но учить жестко. Так что решай, либо да, либо нет. Согласен. Вот и хорошо. Тогда слушай первую боевую задачу. Смени форму одежды. А что с этой не так? Толя оглядывает свои камуфляжные штаны и короткую кожанку. У нас в Ростове все правильные пацаны так одеваются. Да ты чё? Я начинаю пародировать базары крутых парней начала 90-х. Даже пальцы кидаю веером для пущего сходства. Прямо такие в натуре? Реально правильные? Тогда скажи мне, пацанчик, чего это я таких правильных пацанов здесь не наблюдаю, а? Вот такая мысль, похоже, Толика еще не посещала. «Вот-вот», – продолжаю я, разглядывая его задумчивое лицо. «Может, по ростовским меркам, а не кто-то? Но вот на Терском фронте нет никто, и звать никак. Так что, будь добр, приведи себя в соответствующий вид». «Да, еще одно. Оружие у тебя в каком состоянии?» «Учти, к этому я очень серьезно отношусь. Завтра осмотр ему устроим. А главное, утром в 7.00». Чтоб как штык был на крыльце. На пробежку побежим. Гляну, что у тебя с физической подготовкой. Так что сегодняшний день тебе на подготовку за все про все. А с завтрашнего начну гонять, как шпрота. Готовься. Свободен, топай. А то завтра остынет.